Глава вторая. Самолёт набрал заданную высоту, и стюардессы начали разносить напитки пассажирам обоих салонов. В бизнес-классе находилось лишь несколько человек. Надронга с самого начала полета испытывал некоторые неудобства. Оба спутника летели экономическим классом тогда как ему предложили билет в первый салон. Дронго понимал, что такой выбор продиктован отсутствием средств. Очевидные его спутники взяли билеты туда и обратно, чтобы было гораздо дешевле, а для него купили билет бизнес-класса в одну сторону, который к тому же всегда можно сдать обратно. Когда разнесли напитки и начали раздавать еду, он решительно поднялся и прошел в соседний салон. Там тоже было не так много пассажиров, и Дронга подошел к Надару. «Ценю ваше благородство, негромко произнес он. Но было бы лучше, если бы мы сидели рядом, хотя понимая, что билет экономического класса в одну сторону стоит не дешевле того, по которому путешествую я. «Вы все понимаете», — усмехнулся надар именно поэтому мы взяли билеты в разные салоны. Кроме того, кто-нибудь может проверить, с кем именно вы летите. И будет неприятно, если в салоне бизнес-класса окажется известный фамилия они проверят всех пассажиров самолета возразил дронга и вообще я не думаю что ваша конспирация может вам помочь но в первом салоне я чувствую себя не совсем уютно поэтому лучше посижу здесь тем более что рядом с вами есть свободные места Он уселся около Нодара, молодой напарник Генгавурии, сидевший у окна, взглянул на него и только кивнул головой. «Не думаю, что в салоне самолета кто-нибудь понимает русский язык», — сказал дронга «Но жаль, что я не знаю грузинского. Говорили бы на вашем языке». «Могли бы выучить», — заметил Нодар. — Я думал, вы понимаете по-грузински. — Немного, — улыбнулся дронга поэтому нам придется говорить по-русски. К нему подошла стюардесса из первого салона. — Извините, мистер, но вам нужно вернуться на свое место. Мы сейчас раздаем еду. — Я не голоден, — отозвался дронга и хочу посидеть здесь рядом с моим другом. — Может, вам лучше перейти вместе с ним в первый салон? — предложила стюардесса. — У нас только три пассажира бизнес-класса. — Спасибо. — Дронго поднялся и обратился к Нодару. — Она предлагает нам пройти в другой салон. Давайте примем ее предложение. Ведь там только два пассажира, не считая меня. А здесь человек 50 Среди них вполне может оказаться кто-то, знающий русский. А там двое скандинавов наверняка его не понимают. Нодар поднялся и прошел следом за Дронго. «В Турции у нас будет три часа времени». — напомнил он. — Я не знаю турецкого, но, надеюсь, вы сумеете сориентироваться, ведь турецкий и азербайджанский достаточно похожи. — Почти идентичны, — согласился дронга Не знаю, к сожалению, ни одного из них, — признался Нодар. — Лучше всего знать английский и русский, — пробормотал дронга Во всяком случае... В Европе и в странах СНГ тогда никаких проблем. Хотя в идеальном варианте неплохо знать еще китайский, арабский, французский, испанский. И тогда можно спокойно путешествовать практически по всему миру. Они прошли в салон бизнес-класса, и Нодар устроился рядом с дронга Тот... Обратил внимание, что усаживаясь, Георгий протиснулся в кресло как-то правым боком, словно оберегал левую руку. "И вы знаете все эти языки?" спросил Надар. "Только не говорите, что знаете, иначе у меня появится комплекс неполноценности". "К сожалению, не знаю", признался Дронга. У меня в активе русский, английский, итальянский, конечно, азербайджанский и турецкий. Не более того. Скромный набор обычного образованного человека. Часто жалею, что не владею французским или немецким. Слава Богу! Притворно вздохнул надар. Я тоже, кроме грузинского, знаю еще английский и немецкий как вы говорите обычный набор образованного человека забыли про русский тихо напомнил дронга что не понял надар вы забыли назвать русский язык его вы тоже хорошо знаете да конечно нахмурился надар но мы так к нему привыкли что воспринимаем знание русского языка как само собой разумеющееся. и тем не менее нынешние ваши отношения с россией оставляет желать много лучшего вы все-таки думаете что это российская спецслужба организовала убийство генерала горгенидзе это вы так думаете возразил дронга «Или хотите так думать?» «Не знаю», — признался надар «Сам не знаю, чего я хочу». «По-моему, у нас многие не знают, чего они хотят. Иначе мы не шарахались бы из стороны в сторону. Во всех случае убийство Горгенидзе выгодно именно российской стороне». «Давайте начнем с генерала», — предложил дронга Надар тяжело вздохнул, затем тихо сказал. «Теряем лучших!» Горгенидзе был одним из самых лучших наших генералов. Все думали, что он станет министром внутренних дел республики. Он давно работал в милиции. Или у вас уже успели переименовать милиционеров-полицейских? Успели. Он работал в милиции, полиции всю свою жизнь. Больше 25 лет. Закончил юридический факультет нашего университета. Начинал обычным следователем. Потом был старшим следователем. В 29 лет стал заместителем начальника райотдела. А затем поехал в Москву на учебу. Вернулся уже начальником отдела министерства. В 90 году ушел из органов МВД, после того, как у нас выбрали Звиада Гамса Хурде. В 93-м вернулся снова на свое место. Егор Генидзе хорошо знал английский язык, самостоятельно выучил турецкий. Он вырос в Тбилиси, в районе Шайтан-Базара. А там жило много татар. Извините, но мы обычно так называем всех азербайджанцев, лесгин, аварцев, чеченцев, татар. В 98-м его назначили заместителем министра внутренних дел. И вот, собственно, и всё. Он был настоящий профессионал. Очень грамотный. Толковый специалист. А чем генерал занимался те три года, пока не работал, поинтересовался Дронго? Я имею в виду с 90 по 93 год. У него был свой бизнес или перешел на другую работу? Нет, он ушел на преподавательскую работу. В Москве после учебы в Академии МВД он стал кандидатом юридических наук и вернулся к нам уже подполковником. У него должны были остаться в москве связи и знакомые надора чуть удивленно посмотрел на дронга затем согласно кивнул конечно у нас у всех остались друзья в москве и в других городах тоже сколько ему было лет только 49 и Все считали, что у него большое будущее. Вы говорили, что американцы обещали вам помочь. Должны прилететь сотрудники ФБР. Хотя я не думаю, что они поймут, почему Горгинидзе ушел из МВД после прихода к власти Гамса Хурде. Нам будет трудно им объяснить некоторые очевидные для нас вещи. В Америке профессионалы не уходят из полиции после смены очередного президента. Хотя, может быть, сотрудники ФБР и сумеют нам чем-то помочь. «Солидная компания», — пробормотал Дронго. «Специалисты ФБР, ваша прокуратура, независимый эксперт. Надеюсь, вы не пригласили офицеров из ФСБ». «Нет, не пригласили. Не захотел понять его юмора Нодар. На Нам нужно провести независимое расследование, чтобы найти убийцу. И если окажется, что убийство Горганидзе виноваты наши северные соседи, мы не станем скрывать этот факт ради сохранения наших дружеских связей. Очень серьезно добавил он. «А разве они остались?» — вздохнул дронга мне кажется, обе стороны сделали все, чтобы отношения между ними перестали быть дружескими». «Вопрос не ко мне», — заметил его собеседник. «Я министр иностранных дел и не отвечаю за нашу внешнюю политику». «Мы все отвечаем за политику наших чиновников», — не согласился с ним дронга — «и за внутреннюю, и за внешнюю. Политики в большинстве своем популисты и всегда стараются идти на поводу большинства населения. Очень немногие из них позволяют себе идти против волны». Возможно, кивнул Нодар, но именно поэтому нам важно знать, кто убил генерала горгенниц Если хотите, нам важно точно установить причастность любой сторон к его смерти. Возможно, в его убийстве были заинтересованы и внутренние силы в нашей стране, которые пытаются дестабилизировать обстановку. — Вы сказали, что он ушел с работы после прихода к власти звиадистов, — напомнил Дронго. — У него что, были плохие отношения с вашими радикалами? — Не сказал бы, — чуть подумав, ответил Нодар. — Скорее, он хотел вообще избежать политики. А при Гамсахурде даже дворники в нее втягивались. Был случай, когда один из них отказался убирать улицу перед домом бывших партийных функционеров. Один наш депутат даже потребовал перенести время на два часа вперед, чтобы оно не совпадало ни с бывшим советским, ни с настоящим московским. Любые возражения, что время зависит от солнца, не помогали. Одним словом, идиотизма хватало. Он тяжело вздохнул, потом улыбнулся. «Я тоже едва не ушел в те годы из органов госбезопасности. Тогда казалось, что все кончено». После апрельских событий в Тбилиси многие перестали верить Москве и центральной власти. «Тогда-то решил уйти в науку». Нет, у него не было никаких прямых столкновений с звеодистами, хотя он их, конечно, не любил. Подожжавшая стюардесса спросила, что будут пить дронга и его сосед. «Красное вино», — попросил дронга «Мне тоже», — согласился с его выбором Нодар. «Скажите, — продолжил дронга когда стюардесса отошла, — где был Гургенидзе во время восстания против Гамса Хурди? И где были в это время вы сами? Я не спрашиваю, на чьей стороне. Мне интересно, насколько активно вы принимали участие в событиях конца девяносто первого года». Большинство наших сотрудников тогда было против ЗИАД Гамсахурдия откровенно поделился нодар. К этому времени он потерял популярность и не пользовался прежней поддержкой. Вы же знаете, как один раз он уже предал своих товарищей под давлением КГБ. В августе 91 -го. Он оказался среди тех руководителей республик, которые не выступили против ГКЧП. Более того, Гамсахорди фактически поддержал их и скомпрометировал себя таким поведением. После этого он уже не мог оставаться на своем посту. Мы все об этом знали. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнил Дронго. «Я был в числе тех, кто активно выступал против Гамса-Хурдия», сообщил Нодар. «Мы поддерживали китований, почти все сотрудники нашего отдела». «А Горги Нидзе, «Насколько мне известно, в это время он работал в университете и избегал однозначного выступления ни чьей-либо стороне». «Вы сражались в Абхазии?» «С чего вы взяли?» Снова нахмурился Нодар. Ему явно не нравились вопросы дронга «Не знаю. Скорее, это подсознательный вывод. Вы сказали о Китаване, а я помню, что его отряд сражался в Абхазии». Кроме того, вы несколько странно прижимаете левую руку. Были ранены? Да, мрачно кивнул Нодар. У меня было ранение в руку. Вам интересно, почему я так отношусь к России, или вы спросили из-за китовани? Мне интересно знать любые подробности, которые могут помочь в расследовании убийства вашего генерала. — пояснил Дронго. Сюрдеса принесла два бокала вина. Нодар взял один из них. «Ваше здоровье!» — пробормотал он и выпил вино до дна. Поставив бокал на столик перед собой, сказал. «Не понимаю, какое отношение имеет мое ранение к убийству Гургенидзе?» Дронго, не торопясь, осушил бокал и лишь тогда отозвался. «Мне интересно, насколько вы субъективны, но для этого необходимо знать все объективные факты». «Интересный ответ», — усмехнулся надар «Какие еще факты моей биографии вас интересуют?» «Больше никакие». «Я хорошо отношусь к России, но очень плохо к российским политикам», — заявил надар «А Китаваня был достаточно смелым, но не всегда разумным человеком и наделал много ошибок». Ясно кивнул дронга «Вернемся к генералу. Вы сказали, что в доме была его дочь. Сколько ей лет?» 25 Достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои слова. Она была в доме одна. Нет, еще жена генерала и их внучка. Они сидели на кухне. Больше никого в доме не было. Сколько лет внучке? — 4 Она была с бабушкой. Ее не пустили в комнату, где был убит Гургенидзе. У генерала было много детей? Нет, только двое. Дочь и сын. Дочь была замужем, два года назад развелась. Это ее ребенок был в доме, она жила с родителями. Сын работает в частной фирме. В момент убийства находился в Руставе и приехал через час после смерти отца. У него своя семья. Он живет в Сабуртало, у него там своя квартира, в новом доме. Жена не работает, сыну семь лет, ходит во второй класс. А супруга Горгенидзе, она работает? В школе, учителем литературы в старших классах. Где работает дочь? Представительстве американской фармацевтической компании. Нодар заметил настороженность, смелькнувшей на лице дронга который тот не счел нужным скрывать, и поторопился добавить. Никакого отношения к переговорам генерала в Америке она не имеет. И вообще Этери поступила на работу в компании еще два года назад. Задолго до повестки Гургенидзе в Соединенной. Он поехал туда впервые? Нет, бывал там несколько раз. У нас не так много генералов полиции, которые могут говорить по-английски. Вы сказали, что она развелась. А где работает ее муж? Он дипломат. Работал в нашем Министерстве иностранных дел. Что значит «работал»? Сейчас не работает? Работает. Он, насколько я знаю, должен улететь в Англию. Куда назначен советником посольства? Несмотря на развод? Причем тут развод? Удивился Нодар потом вспомнив усмехнулся, слава богу сейчас не советские времена, а дипломатов не требует моральной устойчивости.ем семейных отношениях это его личное дело, с кем он живет, с кем разводится У нас несколько изменилась ситуация. разве спросил Дронга А мне казалось, что у вас стали еще более строгие требования к вашим дипломатам. Когда один из ваших дипломатов, аккредитованных в Соединенных Штатах Америки, совершил непреднамеренную автомобильную аварию, ваш президент демонстративно лишил его дипломатической неприкосновенности и разрешил передать в руки американского правосудия, Нодар промолчал. Мимо прошлась стюардесса, собирая пустые бокалы. Он жестом попросил ее принести ему еще вина, затем медленно проговорил. «Я начинаю беспокоиться, господин дронга Вы слишком хорошо осведомлены о ситуации в нашей стране». «Слишком?» По-моему, я сказал вам, что очень люблю вашу страну, перебил его дронга и нет ничего удивительного, что достаточно внимательно слежу за обстановкой в Грузии. Кроме того, я всегда помню, что занесен в списки почетных членов вашего спецназа, считая необходимым соответствовать этому высокому званию. «Во всяком случае, я думаю, что мы не ошиблись», — медленно произнес Нодар. «Вы знаете, обстановку в нашей стране не хуже меня. А насчет дипломата...» Между прочим, с этим решением Шеварнадзе были не согласны почти все наши дипломаты. И даже представители зарубежных посольств. «Боюсь, это не единственное его решение, с которым были несогласны ваши дипломаты», — заметил Дронга. Но Дар не сказал ни слова. Когда стердеса принесла ему бокал вина, он выпил его залпом и мрачно уставился в окно. До посадки в Цюрихе было еще далеко. Дронга почувствовал настроение своего собеседника, Я решил дать ему немного времени отдохнуть, прежде чем продолжить свои расспросы.